Книга девятая. Красная смерть. Глава 1. В лесах ветлужских был скит раскольничий, долгие мхи. Непроходимые топи залили все дороги в тот скит. Летом едва пробирались в него по узеньким кладкам сквозь такие и чаще, что и днем в них было почти так же темно, как ночью, зимой на лыжах. Предание гласило, будто бы трое старцев из лесов Олонецких с озера Толвуя по разорении тамошних скитов Никонианами, следуя за чудотворной иконой Божией Матери, шедшей по воздуху, пришли в те места, поставили малую хижину там, где икона опустилась на землю, И начали жить пустынным житием, пахать пашню копорюгою, и сожигая лес по кряжам, сеять под гарью. Братья сходились к ним, старцы завещали ей, умирая, все трое в тот же день и в тот же час. Живите тут, где мы благословили, детушки, хотя и много ходите, да ищите, такого места не найдете. Тут сорока ворона кашу варила, и быть скиту большому. Пророчество исполнилось, выросла в дебрях лесных обитель и расцвела, как лилия райская под святым покровом Богородицы. Чудо великое говорилось в скитском житии. Светлая Россия потемнела, мрачная ветлуговость сияла. Преподобными пустыни наполнилась, Налетели яко шестокрылые. Здесь после долгих странствий По лесам Керженским и Чернораменским Поселился проповедник самосожжения Старец Корнилий С учеником своим, Беглым шкалером, стрелецким сыном Тихоном Запольским. Однажды, Июньскую ночью вблизи Долгомшинской обители на крутом обрыве над Ветлугою пылал костер. Пламя освещалось снизу ветви старой сосны с прибитой к стволу медно-литой поморской иконою. В огне сидели двое молодая скитница Софья и послушник Тихон. Она ходила в лес за пропавшую тёлкую, он возвращался от Схимника из дальней пустыни, куда носил от старца грамоту. Встретились на перекрестке двух тропинок, ночью поздно, когда ворота обители были уже заперты, и решили вместе у огня дождаться утра. Софья, глядя на огонь, пела вполголоса «Как возговорит сам Христос, Царь Небесный». Не сдавайтесь вы, мои светы, тому змею, седмиглаву Вы бегите в горы-вертепы, вы поставьте там костры большие, положите в них серый горючий, свои телеса вы сожгите. Пострадайте за меня, мои светы, за мою веру Христову. Я зато вам, мои светы, отворю райские светлицы, и введу вас в Царство Небесно, и сам буду с вами жить вековечно. Так-то, братец, заключила девушка, посмотрев на Тихона долгим взором, кто сожжется, тот и спасется. Добро всем погореть за любовь Сына Божьего.